Глава 17.2 «Кто это у нас носится по саду в такое время?» Насмешливый голос Демиаса заставил меня вздрогнуть. Я взвыла про себя, но побоялась издать хоть какие-то звуки вслух. Еще не хватало перед оборотнем рассыпаться в комплиментах и рассказать ему, какой он сильный, красивый и отважный. Что-то мне подсказывает, от Ментоса удалось сбежать, а вот с этим фруктом будет гораздо труднее. «Что молчишь?» – не выдержал Демиас, пристально рассматривая меня. «Фактически мы стоим, прижавшись друг к другу посреди ночного розового сада, как какие-то любовники, прости господи». «Пустите!» – буркнула я на свой страх и риск. «Вы так носитесь по саду, что я не считаю разумным отпускать вас». Покачал головой оборотень. Издеваться, значит, вздумал. От кого вы бежали? Демиас посмотрел поверх моей головы, пытаясь понять, что обратило меня в бегство. Вместо ответа я попыталась высвободиться из крепких объятий оборотня, но он только теснее сжал руки. Мне стало совсем уж не по себе. Сбежала от медведя, чтобы попасть в лапы к волку. «Чем ты пахнешь?» — вдруг задался вопросом Демиас и... Принялся обнюхивать меня, как настоящая собака. Нос мужчины скользнул над моей грудью и застыл напротив моего лица. «Пыльца миссарии!» — догадался он и рассмеялся. «Серьезно?» «У меня внутри что-то оборвалось. Он знает, и теперь, теперь... Да что может случиться?» «Это Ментос тебя ею опылил?» – чуть серьёзнее спросил Демиас. От такого предположения у меня округлились глаза, но, честно говоря, и такой вариант нельзя отметать. Оборотень внимательно смотрит на меня своими жёлтыми глазёнками и от этого взгляда становится не по себе. Во всём его облике проскакивает что-то волчье, что-то животное, опасное, хищное отвечай мне не бойся окончательно посерьеззнел мой пленитель и вдруг ослабил хватку не выпустил меня совсем но при желании я смогу выбраться даже взгляд сменился с весела насмешливого на тревожный ты понимаешь что даркхан избавится от тебя как только ты станешь ему не нужна ошпарил меня вопросом оборотень от такого заявления Я остолбенела. Во-первых, с какого такого датчика для УЗИ органов малого таза его вообще волнует моя судьба? Тем более после турнира. Не будь я под действием пыльцы, непременно задала бы оборотню эти вопросы, но увы. Боюсь, стоит мне открыть рот, я поинтересуюсь сексуальными предпочтениями этого милого пёсика. Позади нас послышались торопливые шаги. Практически бег. У меня не возникло сомнений насчет того, кому они принадлежат. «Когда ты одумаешься, обращайся ко мне», глядя мне в глаза, торопливо проговорил оборотень. «Я всегда помогу и спрячу тебя, если потребуется». «Элиза!» услышала я окрик со спины. В этот момент Даркхан вышел на ту же аллейку, на которой стоим мы с оборотнем, и воздух сразу стал как будто гуще. Мощные руки моего ночного собеседника все еще лежат на моей талии, он так и не отпустил меня до конца. Клянусь, я не вижу Ментоса, но его бешеный взгляд чувствует даже моя спина. Не знаю, какие нервные окончания задел пышущий негодованием Даркхан, но я чувствую его даже не видя. «Отойди от моей невесты!» Ледяной, но пышущий бешенством приказ. «Немедленно!» Удивительно, но оборотень не стал испытывать судьбу. Немешкая, он опустил руку и отошел от меня на шаг. «Не смей приближаться к моей невесте!» дархан за две секунды оказался рядом со мной и заслонил с собой Адемиаса, будто он собирается на меня напасть. Теперь весь мой угол обзора занимает широкая мужская спина, обернутая в наспех накинутую рубашку. Почему наспех? Потому что воротник у модной рубашки стоит колом, а при ближайшем рассмотрении заметны капли воды, впитавшиеся в ткань. Странно, что он голым не выскочил искать сбежавшую невесту. Веры мне нет, поэтому Ментос завел назад руку и схватил меня за запястье, чтобы уж точно не убежала твоя невеста так бежала что чуть не убилась рыкнул в ответ оборотень чем ты так напугал ее что она неслась как загнанная лань с презрением выплюнул он пошел прочь не стал оправдываться дарк и сделал угрожающий выпад вперед это не твои владения огрызнулся оборотень кажется еще немногое эти двое сцепятся на этот раз безо всякого турнира «Пока», – с нажимом уточнил Ментос. элиза внезапно Демиас обратился ко мне по имени. «Я всегда готов прийти на помощь прекрасной Ларгане». После этих слов Даркхан так сильно напрягся, что я невольно отступила назад. «Если эти двое все-таки сцепятся, то мне лучше находиться подальше». Но не сложилось. Оборотень решил, что своя жизнь ему дороже и поспешил ретироваться. Пара секунд, и его след простыл. Мы с Ментосом остались вдвоем посреди розового сада.